Глава 44. Виртуальные предприниматели. Облачные технологии стали важнейшим достижением научно-технического прогресса, взятым на вооружение мелким и семейным американским бизнесом с момента появления персональных компьютеров. Крупные американские компании переезжают в облако в рекордных количествах, но именно небольшие компании получают огромные выгоды от использования этих технологий. Разумеется, если руководство достаточно продвинуто, чтобы их применять. Количество новых предприятий малого бизнеса в США падает, несмотря на то, что открыть собственное дело стало как никогда просто и как никогда выгодно. Многих американцев по-прежнему удерживают от этого предполагаемые сложности и препятствия. 10 лет назад, чтобы открыть бизнес, приходилось заполнять бесчетное количество бумаг, связанных с медицинским обслуживанием, заработной платой, арендой и страхованием. А еще следовало нанять человека, который зарегистрирует вашу компанию в штате Делавер и будет сдавать всю необходимую отчетность. Надо было покупать компьютеры, программное обеспечение, всего не перечесть. К концу этого многотрудного процесса человек практически неизбежно превращался в сторонника республиканской партии, мечтающего расправиться с бюрократией и отменить все правительственные регламенты. И при этом еще нужно было купить сервер для хранения всей документации, нанять человека для резервного копирования жестких дисков и установить систему безопасности. Сегодня малый бизнес — создается и начинает работать в течение одного дня, а персонал или даже сервер для этого не нужны. Чтобы открыть бизнес, нужно официально зарегистрироваться в государственных органах онлайн, завести данные о сотрудниках в облачное хранилище и инкассировать чеки в банк. Все, что когда-то отнимало безумное количество времени, формальности, работа с персоналом, Медицинское страхование, претензионная работа, IT-поддержка делается непосредственно на рабочем месте и без посторонней помощи. Путанные и нудные аспекты ведения малого бизнеса можно передать людям из виртуальных провайдеров вроде Zenefits, с которыми даже разговаривать по телефону не нужно, а встречаться лично и подавно. Выдача номеров мобильных телефонов займет пару дней, а для корпоративных кредитных карт уже предусмотрено информирование о списаниях. В интернете вы легко найдете стандартные должностные инструкции и контракты найма для сотрудников, если таковые вообще будут. И все, можно начинать. В возрасте 13 лет я начал свой первый бизнес — продажу коллекционных марок и монет по почте. Лучшим местом для рекламы тогда был раздел платных объявлений «The New York Times». Для подростка хождение по аукционам и торговля по почте были источником и заработка, и удовольствия. В те времена все делалось своими руками. Я лично занимался всем, посещал филаталистические аукционы, ходил на почту отправлять письма и получал денежные переводы в банке. Сегодня я мог бы делать все это, не вставая из-за письменного стола. Если бы я занимался предметами коллекционирования, то, зарегистрировавшись на eBay, участвовал бы в онлайн-аукционах, создавал лоты для продажи онлайн и получал подтверждение об оплате на электронную почту. Если бы рынок филателии и нумизматики оставался тем же, что и в мои 13 лет конкурентов у меня оказалось бы море. В те времена конкурентная среда была не столь обширной. Но то, что сегодня рынок, открыт для любого человека с предпринимательской жилкой, только радует. Бизнес может начать каждый, достаточно идеи и компьютера. Входные барьеры уже не выглядят столь пугающе, а шансы на успех при наличии хорошей идеи стали выше. Представим себе, что вы хотите начать некий бизнес, продавать соседям футболки с названием улицы, на которой они живут. Ваш внутренний предпринимательский зуд победил. И к вашим услугам множество сервисов, которые могут воплотить вашу идею. Все необходимые формальности совершаются онлайн. затем нужно поискать в интернете компанию, которая изготовит товар. Например, крупная фабрика футболок Overnight TS.com выполнит ваш заказ и предоставит объемную скидку. Предположим, вы вложились в 50 футболок на каждый из пяти кварталов района. Их привезут на следующий день, и их нужно будет продать. Можно обойти дома или просто разместить целевую рекламу в Facebook, или настроить рассылку по перечню местных электронных адресов. Можно заказать автообзвон соседей с уникальным предложением купить футболку с названием своей улицы. Интернет предоставляет амбициозным молодым или не очень американцам возможность работать на себя и воплощать идеи, ранее считавшиеся неосуществимыми. Для виртуального предпринимательства не обязательно даже наличие материального продукта. Можно создать интернет-продукт, например, блог или сайт о путешествиях, и продвигать его в социальных сетях. Главную роль в таком бизнесе даже не обязательно должен играть человек. Достаточно посмотреть на миллионы, которые зарабатывают в Инстаграм и на прочих подобных платформах, Домашние любимцы, знаменитостей и лидеры мнений из мира животных. Просто снимите на видео забавные штучки, которые вытворяет ваш питомец, немного помогая ему в этом, и приступайте к сбору подписчиков. Одна моя знакомая пара сделала из своего пса лидера мнений в области собачьей еды, собрав 250 тысяч подписчиков в instagram. Они берут по 3 тысячи долларов за рекламное объявление или спонсорство. Скоро их собака будет зарабатывать больше, чем они оба вместе взятые на своих предыдущих работах. Уже сейчас примерно 10% всех розничных продаж приходится на интернет. Туда же перемещается и реклама, и виртуальные витрины, превращаются вместо столь же оживленной конкуренции, как когда-то обычные. В наши дни признаком успеха для онлайн-магазина считается открытие физических торговых точек, но это возможно лишь после достижения внушительных объемов продаж и высокого уровня узнаваемости в интернете. Например, Warby Parker или Casper Оба этих бренда были настолько успешными в интернете, что их руководство решило попытать счастье в оффлайне. Раньше наличие интернет-магазина у успешного бутика считалось нетипичным способом заработать на более массовой аудитории. Теперь все наоборот. Теперь интернет-магазины есть даже у самых дорогих бутиков, торгующих уникальной дизайнерской продукцией, Вроде нью-йоркского «Five Story», парижского «Colette» или майамского «The Webster». Виртуальные предприниматели врываются также и в торговлю продуктами, и ресторанный бизнес. Если Uber Eats и GrubHub предоставляют возможность питаться ресторанной едой, не выходя из дома, то новая бизнес-модель угрожает существованию ресторанного бизнеса как такового. Это называется «виртуальный ресторан», и для его успеха не требуются обычные в отрасли значительные расходы на открытие бизнеса. В таких ресторанах нет ни официантов, ни метродотелей. Они состоят из кухни, на которой вкусно готовят, и сайта или приложения, через которые можно сделать заказ. Виртуальные торговые площадки – особенно эффективны для товаров кустарного производства. В прошлом талант ювелира позволял человеку или делать украшения для своих родственников и друзей, или заниматься этим в качестве хобби, или получить работу в ювелирном магазине. Сейчас, если его продукция заинтересует покупателей, он может построить целую империю. Один из примеров — Алисия Шафер ставшая одним из самых успешных продавцов онлайн-платформы Etsy. Она начинала с мелкой торговли ободками, а сейчас ежемесячно продает шарфов, ободков и гетер на 80 тысяч долларов. Она занимается этим из дому ежедневно отгружая 3000 наименований товаров. Сколько составили ее стартовые издержки? Практически ноль. Взлет виртуального предпринимательства имеет особое значение для женщин. Американки тратят огромные суммы, и женщины-предпринимательницы лучше понимают, как привлечь их внимание. Виртуальный бизнес позволяет индивидуальным предпринимательницам работать по собственному графику, полагаясь на облачные сервисы в части оформления документов. В недавнем исследовании Гарвардского университета утверждается, что гендерный разрыв в оплате труда значительно сократится и может даже исчезнуть, если фирмы не будут заинтересованы в диспропорциональном поощрении работающих сверхурочно. Гибкость – один из залогов успеха американок в бизнесе. Гибкость виртуального предпринимателя или его сотрудника – означает и большую удовлетворенность работой. Кроме того, можно нанимать работников получше. Кто не захочет работать из дому в пижаме? Журнал Forbes приводит данные исследования, в котором удовлетворенность работников оценивалась по десятибальной шкале. Отвечая на вопрос, насколько вы удовлетворены своей работой, люди, работающие удаленно, ставили более высокий балл чем респонденты в среднем. 8,1 по сравнению с 7,42. Американцы, в первую очередь миллениалы, будут тратить огромные суммы на покупки в продвинутых интернет-магазинах. Назовем лишь несколько компаний, бурно развивающихся на волне роста онлайн-торговли и маркетинга, адресованного молодым технически подкованным американцам. Warby Parker, Dollar Shave Club, Casper, Bonobos. Созданные командой Warby Parker компании Dollar Shave Club и Хэрис сыграли на желание миллениалов мужчин и женщин упростить покупку бритвенных принадлежностей. По состоянию на 2014 год, Хэрис оценивалась в 350 миллионов долларов, а Dollar Shave Club была куплена концерном Unilever за 1 миллиард долларов. Обе компании приобрели миллионы заказчиков благодаря отличной работе с аудиторией в социальных сетях. Примерно так же выступил на своем рынке ориентированный на миллениалов бренд очковой оптики Warby Parker. Выбор очков не самое интересное занятие. И этот онлайн-стартап, который сейчас оценивается более чем в 1 миллиард долларов, сделал акцент на оправе как части костюма и образа и ее доставки прямо на дом. Спустя несколько лет после своего дебюта в качестве интернет-магазина Уорби Паркер открыл торговые точки по всей территории США. Целевой аудиторией этих виртуальных бизнесов являются миллениалы-мужчины. Ярким примером может служить марка одежды «Бонобос» которая двигалась в обратном направлении, начав с онлайн-торговли, перешла к открытию традиционных магазинов. Ее девиз? Мы, как и большинство парней, не любим ходить по магазинам. Поэтому мы решили создать лучший в мире интернет-магазин. И во всем опираемся на мнение покупателей. Сегодня мы самая крупная американская марка одежды из всех, когда-либо запускавшихся в интернете. Реклама таких интернет-компаний появляется не только на хорошо утоптанных цифровых площадках вроде Facebook и прочих социальных сетей, но и, казалось бы, в скучнейшем из мест – подкастах. Аудиоконтент потребляют продвинутые американцы, и реклама в наиболее популярных у массовой аудитории подкастах считается очень важной. Рекламные паузы стоят недорого, несколько сотен долларов. А охват огромен. Компании MailChimp, которая занимается рассылкой по электронной почте, повезло с вирусным детективным подкастом Serial. Они попытались счастья, посчитав его аудиторию достаточно подкованной и широкой и мгновенно стали сенсационно популярными. Реклама в подкастах Помогла и росту интернет-магазина матрасов «Каспер». Благодаря ей компания смогла в первый же месяц существования довести свой оборот до одного миллиона долларов. Можно зарабатывать и на перепродаже вещей, купленных обычным способом. Именно так поступила создательница широко популярного интернет-магазина «Настый София Амарузо, она же «Герлбосс». Ее бизнес начинался с перепродажи купленной в магазинах одежды на eBay. Недавно популярный подкаст «Planet Money» посвятил таким перекупщикам, особенно тем, кто присутствует на Amazon, целый выпуск. Один из них, сам Коэн, покупает вещи в больших сетевых магазинах и сразу же прибыльно перепродает их на Amazon. Это полностью противоречит экономической логике. То, что таким образом можно зарабатывать миллионы, подтверждается все новыми и новыми примерами. Головокружительные цены на учебники заставляют учащихся торговать ими онлайн, зарабатывая на разнице в ценах между разными электронными площадками. Создание виртуального бизнеса — микротренд, позволяющий продвинутым американцам процветать в эпоху автоматизации и глобализации, и зарабатывать на оплату квартиры без особых издержек и необходимости ходить на работу. Прорывные идеи для этого необязательны, достаточно просто удачных. Чтобы стать виртуальным предпринимателем, понадобится элементарная техническая грамотность, чтобы открыть счета онлайн, некоторые маркетинговые навыки и небольшой стартовый капитал. Стать виртуальным предпринимателем можете и вы, независимо от возраста. Не стоит рассчитывать на успех с первой же попытки. Чтобы понять, что именно сработает, иногда приходится перепробовать 4-5 идей, исчерпать все лимиты по кредитным картам и немного поволноваться. Но еще несколько лет назад подобной возможности молниеносного провала или успеха вообще не существовало. Даже если вы и не станете новым Биллом Гейтсом или Сарой Блейкли, заработавшей миллиарды основательницей марки белья «Спэнкс», достаточно удачной идеи и некоторой настойчивости, чтобы зарабатывать на вполне приличную жизнь или иметь дополнительный источник доходов. Глобализация и технологии – ваши друзья, а не враги. В политическом плане Америка должна сделать все возможное, чтобы расчистить путь таким новым виртуальным предпринимателям, которые создают множество рабочих мест с гибким графиком.